Двадцать три пропущенных вызова были, естественно, от Кристины. Он позвонил ей, и когда она раздраженно ответила, сказал «Кристина, я не приеду. Когда погода позволит, поеду домой». Но Кристина не слушала его. Она уже представляла, как осталась брошенной женщиной, потому что была слишком доверчива. Нет. Доверять мужчине не в ее правилах, тем более он ей еще не муж. Вот поженится, тогда она, может быть, позволит ему что-то делать, что раньше не входило в ее планы. Ты собираешься провести ночь у женщины? Нет. Но ты сейчас у нее. Это вынужденно. Он устало попросил. Крис, послушай. Но Кристина опять не слушала его. Она уже представляла, как осталась брошенной женщиной, потому что была очень ревнива. Влад это знал, и ему приходилось иногда оправдываться. — Я сейчас приеду. Говори адрес. — Нет, я не скажу. — Потому что ты будешь ехать, и с тобой может случиться такое же. Я вызову такси. Не имеет значения, на чем ты будешь ехать. Дорога очень плохая. Сознанием дела пытался Влад переубедить Кристину. Ему было неудобно, что пришлось остаться в доме хозяйки случайного забора. Но если уж на то пошло, он здесь из-за нее. Могла бы не отключать звук на телефоне. Тогда он бы не упустил такси. И теперь она стала свидетельницей неприятного разговора и раздраженного тона. А он был категоричным противником выставлять свои неприятности на общее обозрение и решал их самостоятельно. Он посматривал на девушку и уловил какое-то знакомое движение в действиях. Оно показалось настолько знакомым, что пришлось задуматься, но Кристина отвлекала. Она уже не верещала в трубку поменяла тактику. Она вздыхала так, что он чувствовал себя предателем номер один во всей галактике. И ему срочно нужно было из этого списка выскочить, пока он не стал оправдываться и извиняться. Ведь не за что. Поэтому поковыряться в закоулках памяти и вспомнить, где он видел Нику и видел ли вообще, он решил позже. «Кристина, ну что такое? Я же тебе объяснил, что так получилось». Он раздраженно вышагивал по гостиной, а Ника поглядывала на него в дверной проем кухни. Ей было неудобно, что из-за нее у гостя, какой бы он ни был, неприятный разговор с девушкой. Решение оставить его у себя дома на ночь, не сказать, что пришло с радостью, Но как она могла его прогнать? Не могла так же, как не смогла бы выгнать котенка. Если бы только Ника знала, что котенок на самом деле хищный тигр, она, не раздумывая, выставила бы его. Но сейчас она наивно думала, что в ответе за тех, кого приютила.